Приключения Гамильтона Клика. Загадка сиреневой комнаты. «Мой дорогой Клик, это письмо было доставлено нам общественным посыльным, и, если судить по примечанию на конверте, по-видимому, затронутый в нем вопрос не терпит отлагательства. Я спешу переслать его тебе с Ленардом. В случае, если это письмо действительно затрагивает жизненно важные вопросы, Леннард и лимузин в твоем распоряжении». Искренний твой нерком!» Клик отложил в сторону записку, написанную торопливым, неразборчивым почерком, и взял письмо, к которому она прилагалась. Хм, промычал сыщик, крутя в руках конверт, прежде чем открыть его. От дамы это бесспорно, пожилой, образованной, привыкшей к тому, чтобы ей повиновались, и дама это писала в спешке, была очень взволнованной, когда сочиняла это послание. «Ну, давайте посмотрим, что она решила нам сообщить и что побудило ее писать мне». Он вскрыл конверт. «Дама написала очень мало, но то, что она сообщала, имело для нее предельно важное значение. Леди Ривингтон будет весьма обязана, если господин Клик сочтет удобным встретиться с ней в отеле «Лэнгхэм» не позже двух часов пополудни этим днем. Вопрос идет о жизни и смерти». Она также просит господина Клика ничего не сообщать относительно этой встречи никому и будет обязана, если он не будет, облачен в полицейскую форму. Первый контакт благовоспитанной леди с полицией, — заметил Клик с улыбкой. Ей, очевидно, кажется, что детективы ходят в одежде констеблей, в защитных шлемах и с номером на бляхе. Который сейчас час без четверти двенадцать, а? Я могу воспользоваться своим маскировочным комплектом в лимузине и произвести на ее светлость должное впечатление. Как там сказано? Не позже двух пополудня этим днем. Он так и сделал. Стрелки на часах еще не достигли положения час тридцать, когда вслед за объявлением «Господин Джонстон, ваша светлость», в частную гостиную номера «Люкс» леди Ривингтон вошел светловолосый мужчина с густыми усами и офицерской выправкой. Леди Ривингтон, сидевшая на диване и заинтересованно изучавшая железнодорожное расписание, обернулась, услышав имя, и привстала с дивана. Вид ее выражал некоторое смятение. «Прошу прощения», — сказала она смущенно, — «мне кажется, что произошла какая-то ошибка». «Нет, если леди Ривингтон не передумала с тех пор, как письмо было написано», — ответил клик с едва заметной улыбкой. — Ваша светлость просила быть не позже двух часов и не в полицейской форме. Я попытался выполнить оба условия. — Но это непостижимо. То, что полицейский, начала ее светлость, но остановилась, будучи достаточно тактично, чтобы не наговорить лишнего. — Прошу вас, садитесь, господин Клик, и я пошлю сразу за моим племянником, господином Чарлуком. Это было очень мило с вашей стороны ответить на мое письмо так быстро. Несомненно, вы... — Вы, наверное, удивились моему письму и безапелляционному характеру моего послания и, должно быть, затруднились воспринять его всерьез. — Ни в малейшей степени, — ответил Клик, глядя в расписание. — Я предположил, что ваша светлость была вынуждена сесть на определенный поезд, чтобы вовремя возвратиться в Эдмонкорд, не так ли? — Я надеюсь что на мою память нужно положиться, и я заключил из вашего письма, что это было чем-то вроде секретного посещения города, в тайне, возможно, даже от сэра мориса, и что сохранение этой тайны зависит от того, попадете вы или нет на конкретный поезд, чтобы помешать вашему сыну узнать, что вы были в Лондоне». «Потрясающе!» — воскликнула ее светлость с изумлением, выдающим в ней ту, кто совершенно лишена воображения чтобы вывести все это из простого письма. Да, вы правы, вы правы во всех деталях, господин Клик. Я здесь тайна. Никто, кроме племянника, не знает. Никто не должен об этом знать, и мой сын меньше всего. Он запер бы меня в четырех стенах, если бы заподозрил, что я даже просто мечтаю о том, что задумала. Он находится в полной власти этой женщины. Он у нее под каблуком на все сто процентов. Брови клика приподнялись и упали. На миг его лицо исказилось в его знаменитой странной улыбке на пол лица, но лишь на миг так, что его собеседница ничего не заметила. «Я надеюсь, что меня не сочтут бестактным, леди Ривингтон продолжил детектив, — но если меня не ввели в заблуждение злые языки, быть под каблуком, боюсь, весьма привычное состояние для сэра Морриса». «Особенно под каблуком иностранки?» «Именно иностранки», — ответила леди Ривингтон с легким раздражением в голосе. «Мое единственное утешение в печальной истории двух его браков состоит в том, что ни одна из его жен не была англичанкой. Ни одна женщина, в чьих жилах есть хотя бы капля английской крови, просто не смогла бы сотворить такое. Я хотела, чтобы сэр Морис женился на своей кузине, сохранив имя и состояние в семье». И две женщины, две русских женщины, разрушили все мои планы. Но, — добавила она, подозрительно оглядевшись, — вы, кажется, знаете много о сэре Моррисе, господин Клик. Нет, нет, не больше, чем было напечатано в ежедневных газетах во время его второго романтического брака, леди Ривингтон. Писали, если моя память не изменяет мне что еще в ранней юности он уже имел задатки к тому, чтобы стать знаменитым государственным деятелем и был в конечном счете отправлен, несмотря на его юность, с важной дипломатической миссией вести секретные переговоры, если можно так выразиться, между троном Англии и троном России. В ходе этой миссии ему повезло раскрыть конспиративный заговор нигилистов против царя и разоблачить негодяев в самый последний момент». Царь России, которого он спас, преподнес ему подарок — шкатулку, содержащую драгоценности невероятной стоимости. И сама эта шкатулка была лишь приложением к другому подарку. Влюбившись в мадемуазель Ольгу Башкиртову, племянницу придворного врача, он женился на этой даме. Царь возвел ее в титул графини в честь этого союза и возвратился наш юноша на родину победоносным завоевателем — Год спустя, однако, его имя оказалось связано не с великолепием и славой, а со скорбью и трауром. Его двадцатилетняя жена подарила ему наследника и отдала собственную жизнь как цену за этот дар. Полагаю, леди Ривингтон, что брак не был счастливым. Действительно, русская стала столь непопулярной в обществе, что сэр Морис был вынужден удалиться от светской жизни, ну, чтобы избежать кривотолков и сплетен из-за ее невыносимого характера и бестактности. После ее смерти, однако, он возвратился в политику, снова стал фигурой в дипломатических кругах и, наконец, по истечении трех лет, женился на неизвестной и бедной девушке, которая занимала должность гувернантки при детях одного из его коллег-политиков. История повторилась. Эта леди также была русской. Ее имя — мадемуазель Вера Строгова. Она была сиротой, без родни в высшем свете и без гроша в кармане но это компенсировалось ее очарованием, помноженным на безупречные манеры. Вера была одной из прекраснейших девушек мира. Очевидно, этот брак был заключен на небесах, по настоящей любви с обеих сторон, притом леди восприняла дитя своего мужа как собственного сына и явила собой эталонный образчик любящей и добродетельной жены. «Это, Ваша светлость, все, что я знаю о жизни сэра Мориса Ривингтона». О, какое благословение, если бы все так и было!» — ответила мать сэра Мориса Ривингтона, сжав ладони в молитвенном жесте. «Но это не все, господин Клик. Это далеко не все», — вздрогнув, женщина умолкла. Она сжала губы в усилии подавить свои чувства и удержать себя в рамках. «Но мы-то знаем. Мой племянник, господин Валентай Чарлок и я, мы знаем. Клянусь всем святым, да». Именно это привело меня в Лондон втайне от родного сына. Именно это привело меня к вам, господин Клик. Послушайте, я не больше одобряла этот второй брат, чем первый. Вначале мне не понравилась Вера, леди Ривингтон. Мне не нравилась она вообще, но я мать, я бабушка, мой мальчик и мальчик моего мальчика дороги для меня. Когда я увидела, каким счастливым она сделала одного какой нежной и насколько заботливой она была с другим, я забыла старую неприязнь. Я похоронила свое старческое брюзжание, и я почти полюбила ее. Я бы и полюбила ее, но тут я узнала правду. Именно его положение, его богатство влекло ее. Есть другой мужчина, который ей дороже. И она убивает моего сына, так же, как я знаю, она убила его наследника. Убила? «Моя дорогая леди Ривингтон, что вы говорите?» «Только правду, господин Клик. Ей нужен другой ребенок, ее ребенок. Она не хочет, чтобы чужой ребенок унаследовал состояние рода, и это означает, что никто другой не должен наследовать. Именно поэтому маленький Эрик должен был исчезнуть. Именно поэтому маленький Эрик действительно исчез. Именно она потребовала поместить ребенка в сиреневую комнату». Она никому не давала прохода, пока не добилась своего. Если бы даже Валентайн и я не видели других вещей, которые не оставляют сомнений, никакого места для сомнений. Одного этого было бы достаточно. Мальчик не был похищен, хотя мой сын верит в бред о похищении. Они убили его. Я говорю вам, эта женщина и ее любовник убили его. Клик встал мрачный, нахмуренный. «Моя дорогая леди Ривингтон», — проговорил Клик ровным тоном, — «скажите мне, пожалуйста, я так понимаю, что маленький сын сэра Мориса исчез?» «Да, три ночи назад. Его поместили в сиреневую комнату по распоряжению мачехи. И оставили спать одного, без няни или гувернантки, чтобы следили за ним. Когда гувернантки пришли, чтобы искупать и одеть его утром, окно было открыто, кроватка опрокинута, и ребенок исчез». «Боже! Но ну почему об этом не было сообщено полиции? Почему газеты ничего не писали об этом? Почему Скотланд-Ярд не был поставлен в известность?» Сэр Морис не позволил сообщить об этом кому-либо. «Он верит тому, что она говорит ему. Это чудовище его жена. И что она говорит ему? То, что это работа итальянской мафии. То, что бандит ворвался в ее собственную комнату той ночью, точнее, двое бандитов. Что они разбудили ее» и сказали ей, нацелив на нее пистолеты, что убьют ее, если она поднимет малейший шум. Затем, по ее словам, они сказали ей, что ребенок похищен, и это было сделано ради выкупа, что они свяжутся с сэром Моррисом, когда сочтут нужным, чтобы обсудить сумму, и что они немедленно убьют ребенка, если полиция хоть что-то узнает. — Что за бред? — прокомментировал клик, пару секунд подумав. — Если София Моровецкая считает, что все рыбы — пескари... Оборвав себя на полуслове, сыщик молча уставился в стену. Через миг он, однако, продолжил. — Но скажите, леди Ривингтон, вы говорили сейчас о том, что обнаружили другие вещи. — Что за другие вещи? Как они были обнаружены и где? — Там, в Эдмон-Корте. Мой племянник, господин Валентайн Чарлок и я наткнулись на них совершенно случайно приблизительно неделю или две назад. — Ну, конечно, вы... И он, не живете там? Нет, мы находимся там с визитом. Самый необычный вид посещения, господин Клик, это своего рода миссия примирения. Я преуспела в том, чтобы исправить пустяковое недоразумение, относящееся ко времени его дней в университете, и это первый раз, когда Валентайн встретился с сэром Моррисом за много лет. Она остановилась, прерванная звуком дверного звонка, и затем распахнула дверь, и Клик, обернувшись следом за леди, увидел, как молодой человек лет 28 восьми со слабым женским ртом и робкими женскими голубыми глазами вошел в комнату, тщательно закрыв за собой дверь. «Мой племянник, господин Валентайн Чарлок, господин Клик», — представила вошедшего леди Ривингтон, — Клик, пожимая холодную и странно скользкую руку, неожиданно ощутил к этому человеку инстинктивную, не основанную ни на его происхождении, ни на его поведении антипатию. Это был человек из того разряда, который Клик недолюбливал. Послушайте, господин Клик, импульсивно протараторил господин Валентайн Чарлок без какого-либо предисловия. Я надеюсь, что леди Ривингтон сообщила вам, что я не давал согласия на встречу с вами, и что я считаю, что это вообще не ее, а мое дело — обращаться к кому-то за помощью. Пропавший мальчик — мой кузен, сын сэра Мориса Ривингтона. Это чудовищное преступление. Я не верю. Я просто не могу и не хочу верить, что она сделала что-либо плохое ребенку или что она неверна моему кузену. Я не верю в это. Несмотря на то, что я обнаружил...» Рад услышать это господин Чарлок. «Но скажите мне, пожалуйста, что вы обнаружили такого, что бросает тень на образ леди?» Она убегает ночью и встречается с неким молодым человеком в парке. — ответил молодой человек с очевидным нежеланием. — Она провела его в дом тайно, когда решила, что все уже спят. И неизвестно, куда и когда он ушел. Моя тетя и я наблюдали много часов до самого утра, но он так и не появился. — Хм, а может, он просто был занят своими делами? Это не мог быть один из слуг? — Нет, это совершенно невозможно, господин Клик, абсолютно невозможно, — вклинилась леди Ривингтон. Все слуги, кроме одного, служат нашей семье уже десятки лет. Да и этот новенький уже год я знаю их всех в лицо. И все же этот новый слуга, да, но было бы смешно предположить, что это она, хотя бы потому что это женщина, вмешалась в разговор ее светлость, это старая женщина, старуха, абсолютно глухая, хромая, столь хромая, что не способна ходить без клюки, и притом она еще и горбунья. Она превосходная швия и была прислана ко мне сестрами женского монастыря святой Урсулы с рекомендацией. Нет, не может быть никакого вопроса относительно старой Берты, господин Клик, поскольку я сам рекомендовал ее леди Ривингтон, она ничего не знала о ней до этого. Ах, тогда, конечно, не может быть никакой ошибки, ваша светлость, и мы можем исключить Берту из списка подозреваемых». — И теперь, пожалуйста, скажите, были ли другие факты, свидетельствующие против жены сэра Морриса? Что такое сиреневая комната? И почему вы были против того, чтобы мальчик спал там? — Поскольку эта комната никак не подходит на роль детской спальни и производит угнетающее впечатление. Помимо того, пройти туда можно только мимо комнаты жены сэра Морриса по узкой винтовой лестнице. Три недели назад... Жена сэра Мориса внезапно изъявила сильное желание устроить там детскую спальню, и поскольку ее муж ни в чем ей не отказывает, именно это и было сделано. Именно в ту комнату, ужасную сиреневую комнату, по ее настоянию поместили несчастное дитя, и сэр Морис уступил ей, поскольку он уступает ей во всем. Маленького Эрика унесли туда, оставив под ее попечительством. Без няни и живого или мертвого, Его более никто и никогда не видел. Она убила его, я говорю вам. Эта женщина убила его. В противном случае, зачем она улизнула посреди ночи и зарыла в землю запачканное кровью платье и ужасный-ужасный нож? «Что?» — вскричал клик так внезапно, что ее светлость подскочила. «Зарыла нож. Нож и запачканное кровью платье? Когда? Как? Где?» «В парке возле дома. Вчера вечером. Вчера вечером, когда она думала, что была одна». Она думала, что я спала, что Валентайн спал, но мы не спали, мы бдили. Мы были там, под деревьями, в парке, наблюдая за светом, который был слабо виден через плотно занавешенные окна в сиреневой комнате. Этот свет зажегся внезапно. И мы задавались вопросом, что мы должны делать в отсутствии моего сына, что мы обязаны сделать, как вдруг мы услышали щелчок замка, из двери выскользнула женщина со свертком в руках, Она выбежала, не подозревая, что за ней наблюдают, направившись в самую глухую и заросшую часть парка, господин Клик. Она похоронила этот странный сверток между двумя елями. Похоронила глубоко, установив на этом месте две еловых ветви в виде креста. Потом она шмыгнула обратно в дом. Тут, когда она ушла, мой племянник и я подползли к тому месту и раскопали там. «О, Боже!» — спросите племянника. «Я не могу даже думать об этом ужасе». Когда мы выкопали сверток, господин Клик, мы нашли в нем кусок платья леди Веры Ривингтон, которое было на ней, когда она относила малютку в сиреневую комнату, и ткань была окрашена кровью, и в нее был завернут страшного вида окровавленный нож. — Какой нож? — возбужденно спросил Клик. — Уж не имел ли этот нож широкое плоское лезвие, заточенное на оба края? и наборную деревянную рукоятку в форме гантели с семью медными заклепками в верхней части? — Да, точно. — Вы описали его, как будто это вы его нашли. — Семь. Воскликнул клик, дернувшись и щелкнул пальцами семеро тайных. — О, Россия, Россия, каких адских псов ты порождаешь? Я ничего не предпринимал. Я хранил молчание. Я полагал на основании моей собственной жизни моего собственного раскаяния и искупления, что клык змеи мог потерять свой яд, если был погружен в мед любви. Но, в конце концов, семеро здесь, и змея не стала голубкой. Господин Чарлок... Клик внезапно сменил тему. Один последний вопрос. Где сэр Моррис Ривентон сейчас? Он все еще гоняется за призраками? Или он уже вернулся? Нет... «Он не возвратился», — сказала леди Ривингтон, ответив на вопрос, прежде чем ее племянник мог ответить. «Господин Клик, тысяча фунтов, любая цена, что угодно, если вы сможете раскрыть эту тайну до его возвращения». «Я смогу, леди Ривингтон, и я это сделаю», — ответил Клик. «Подготовьтесь как можно быстрее возвратиться в Эдман-корт, вы и господин Чарлок». Но не поездом, не в то время, когда можно ожидать вашего возвращения. Вы отправитесь со мной в красном лимузине, чтобы освободить землю доброй старой Англии от кровавой красной заразы». Красный лимузин вынырнул из тьмы осенней ночи у задних ворот Эдмонкорта. Клик вышел из машины, следуя за леди Ривингтон и господином Чарлоком в глубину парка, а Леннард, повинуясь приказу, скрылся во тьму, возглавив местных полицейских, которые были выделены им в помощь по телеграфному запросу из Скотланд-Ярда. Быстрее напутствовал его Клик. «Окружите поместье и не ждите дальнейших приказов от меня. Перекройте все выходы и входы в парк и вход в дом. Арестовывайте любого, вы слышите, любого, кто пытается покинуть место». И теперь господин Чарлок, Клик обернулся к новому собеседнику. «Мы взглянем на место, где Сверток был похоронен, и если Сверток еще там, мы осмотрим его». Сверток был все еще там, как они убедились, когда пробились к месту сквозь заросли, и клик, достав маленький ручной фонарик из кармана, осветил место. Но этот сверток не покоился безмятежно. Вскрик, который издали и тетя, и племянник, явно свидетельствовал об этом. — Посмотри, Валентайн, взгляните! — ее светлость прошептала взволнованно. — Теперь тут два креста из веток! И они оба больше того, который был раньше. И посмотрите, мох, камни и листья — все не так, как было. Совсем не так. Молодой человек пробормотал недоуменно и раздраженно, встав на колени и исследуя землю. — Господин Клик, кто-то был здесь? — Кто-то тут уже порылся. — Я ожидал этого, — сказал Клик, вручая Чарлоку фонарик. Сыщик засучил рукава, склонился над тайником. Более чем вероятно, что эту яму раскопают и закопают третий раз, но сделают это не те руки. Светите сюда, господин Чарлок, и вы, леди Ривингтон, стоите так, чтобы из дома никакого света не было видно. Мы опередили противника, раскопав тайник раньше. Я полагаю, иначе здесь было бы не два креста. Теперь посмотрим, что тут у нас С этими словами он принялся за работу, копая, пока содержимое тайника не оказалось перед ним на земле. Это было, как ему и говорили, платье женщины, смотанное в бесформенный комок. Но было и еще кое-что. Листок бумаги, на котором что-то было написано буквами, похожими на греческие, на языке, что не могли прочитать ни леди Ривингтон, ни ее племянник. «Русский язык», — пояснил клик, вооружаясь фонариком и осмотрев записку, — И затем прочел вслух. Написано было следующее. «Дочь героев, хорошо и решительно ты начала. Ты верна клятве и революции. Братство уже почти готово доверять тебе. После молодого лебедя — старый лебедь. В течение года, не дольше. И после этого вы свободны. Хорошая работа, мститель. С революционным приветом от семерых, Малогодский». — Мологодский, клянусь Юпитером! — вскричал клик. — Иван Мологодский в Англии. — Сибирь! Какая находка для тебя! Теперь посмотрим работу леди. Сыщик схватил шнур, которым был связан сверток, расправил женское платье из бледного голубого шелка, платье, которое было заляпано бурыми пятнами крови, и обнаружил среди его складок нож. Этот нож был копией того, что ему описали, но он был новым и чистым. Клик не уделил ножу особого внимания, из записки он знал, кто и кого должен был поразить этим ножом, и лишь мельком осмотрел кровавые пятна. Его внимание целиком поглотило крохотное зеленое перышко, кусочек птичьего пуха, прилипший к платью. Сыщик внезапно повернул голову и впился взглядом в леди Ривингтон. — Скажите мне, был ли у жены сэра Морриса любимый попугай, зеленый попугай? И не умер ли он, или не исчез ли он той же самой ночью, что и ребенок?» «Да», — недоуменно ответила ее светлость. Клик бросил сверток в яму, встал, почтительно снял шляпу. «Гениальная игра!» — леди Вера Ривингтон, — сказал он с прояснившимся лицом и нотками смеха в голосе. «Ну, ваша светлость, господин Чарлок, идемте скорее, для меня загадка решена». Они поспешили к дому и там их ждало нечто удивительное. Поскольку у дверей стояла двуколка деревенского извозчика с впряженной в нее лошадью, готовая тронуться в путь, извозчик помогал грузиться в эту повозку с сгорбленной старухи. И на каменной террасе выше жена сэра мориса Ривингтона наблюдала за этим действом. — Боже, что тут происходит? — воскликнула старшая леди Ривингтон. — Это же Берта! Старая Берта! И она уезжает в это время ночи, и она воспользовалась парадным входом вместо двери слуг. Пожилая леди кинулась к главному входу, пока ее невестка не видела ее. Но как только молодая леди обернулась к свекрови, пламень в глазах ее светлости угас. — Вера! — Вера, что все это означает? — спросила ее светлость с удивлением и упреком в голосе. — Берта покидает нас, мама, — ответила жена сэра мориса. Уезжает навсегда. — Только что она получила известие, что племянник Войльсе умер и оставил ей небольшое наследство. «До свидания, Берта, до свидания и удачи вам, верная старая душа!» Берта не заметила ни ее вдовствующей светлости, ни клика, сгорбившись и видя только землю у своих ног, но увидев на своем пути пару лакированных мужских ботинок, она отступила в сторону. Но ботинки опять оказались у нее на пути — И владелец их сказал безмятежным, благостным голосом, «Уезжаете, Берта? Не согласитесь ли задержаться на ночь-другую, Берта?» Но Берта не слушала, пытаясь отступить от настырного хозяина блестящих ботинок. Без толку ботинки опять и опять преграждали путь сагбенной старушки. «Пожалуйста, убедите ее остаться на ночь, ваша светлость!» — распорядился клик, обратившись к вдовствующей леди Ривингтон. Но тут вклинилась жена Сэра Мориса. Нет-нет, она не может остаться. Она не должна оставаться, тараторила Вера в панике. Берта, вы должны поспешить, вы опоздаете на свой поезд. Да, да, я не должна опаздывать, не опоздать на поезд, не опоздать, донеслось неразборчивое бормотание из-под старушечьего чепца. Старуха метнулась в сторону, и лакированные ботинки метнулись следом, и стало ясно, что они действительно преградили ей путь. Старуха затряслась словно у нее начинался припадок. — В чем дело, Берта? — ехидно поинтересовался Клик. — Подхватили простуду, Берта. — В Москве, Берта? — Это город, откуда родом София Моровецкая, не так ли? — София Моровецкая, нигилистка, давшая клятву семи тайнам, что отомстит сэру Морису Ривингтону за провал их заговора, уничтожив его и весь его род. — Ну куда же вы? Старая Берта с неожиданной прытью бросилась в сторону, а жена сэра мориса, отчаянно закричав, побежала в дом. «Не уйдешь, Малогодский, не уйдешь, пес смердящий. Вот тебе подарочек от клика!» Щелкнули наручники, раздался грохот сапог, поскольку пара констеблей выскочила из тьмы по сигналу свистка, закрутился в пыли клубок сплетенных тел, и вот уже мнимая старушка в кандалах сыпала отборным русским матом, извиваясь в руках старого доброго английского закона. А Клик повернулся и вбежал в дом следом за женой сэра Мориса Ривингтона. Он промчался за ней по коридорам, добежал до двери ее комнаты, из-за которых доносилось всхлипывание. Дверь была заперта изнутри. И тут сыщик сделал странную вещь. Вместо того, чтобы пытаться вышибить дверь, он встал на колени и начал тихо шептать в замочную скважину «Леди Ривингтон! Леди Вера Ривингтон! София Моровецкая мертва!» Она умерла, когда я нашел запачканное кровью платье и перо, которое рассказало, как и почему зеленый попугай был убит. Сэр Морис никогда не слышал о ней. Сэр Морис никогда не узнает о ней от меня. Это была любовь, в конце концов. Настоящая любовь, не правда ли? Любовь сделала это. Вы приехали, чтобы обмануть и убить. Вы остались, чтобы спасти и сохранить. Из-за двери донесся всхлип Божий. О, ужас! Морис отшатнется от меня в ужасе и отвращении, когда узнает. И от кого он может узнать? Я никогда не предам вас. Его мать никогда не предаст вас, когда она узнает правду. Я знаю, что так будет. Чарлок будет нем, как рыба. Он добрый, малый, в душе, в конце концов. Кто предаст вас, если мы трое будем молчать? Малогодский донесся из-за дверей отрывистый шепот. «Россия заткнет ему рот». Он отправится в Россию, я обещаю вам. Он был удовлетворен, что вы оказались лояльны, что вы сделали половину работы и вовремя сделаете все. Он никогда не предаст вас. Кровь попугая на платье и ноже обманула его, как вы и планировали. Он приехал, чтобы держать вас под контролем, превратив вашу жизнь в ад. Если бы отец или сын не были убиты к определенному времени... Как доказательство вашей преданности организации, он сделал бы все сам. И тогда вы устроили ту уловку со спрятанным ребенком и намазали кровью попугая платье, чтобы избавиться от надзирателя, так? Да, он любит меня, дорогой маленький Эрик. Как разрывается мое сердце из-за того, что я должна быть строгой с ним, чтобы он молчал, когда я пробираюсь в сиреневую комнату с едой и питьем для него. Он там? — Да, сначала я отнесла его сюда, в мою комнату, и спрятала в гардеробе. Позже я забрала его туда. Щелкнул замок, дверь распахнулась. Вера предстала перед ним как воплощение сострадательной женственности. Клик поднес ее руку к губам и поклонился ей, словно придворной королеве. — Нет ничего среди творений Бога столь же благородного и достойного, как истинная женщина, — сказал он. И да помогут небеса сэру Морису Ривингтону быть всегда достойным его жены.